Из раскрытых дверей лились пропущенные через усилители созвучия «Улетаю на реактивном самолете». Густая толпа в зале глушила реверберацию. «Улетаю на реактивном самолете?» «Living on a jet plane» — песня автора-исполнителя Джона Денвера. За столом в вестибюле сидели две девушки в рукавицах и вязаных шапках с помпонами. Они попросили три доллара. «Я не на концерт», — пояснил Клем. «Я ищу Бекки Хильдебрандт». «Она здесь, но мы не можем». «Я не стану платить». В свете прожекторов чернели силуэты слушателей повыше ростом. На сцене перед микрофонными стойками расположились полукругом братья Изнеры с гитарами-дредноутами и Эми Дженнер, высокая фигуристая, с волосами ниже талии. Клем отлично помнил Эми. Два года назад на занятии перекрестков она вручила ему записку «Ты сексуальный». Это утверждение показалось ему такой нелепостью, что он принял его за шутку. Но теперь, глядя на Эми, думал иначе. Шерон уже показала ему, в чем смысл жизни. Эми пела о том, как больно видеть, что любимый уходит от нее. Ее красивый голос сыпал соль на рану, которую Клем нанес сам себе в комнате Шерон. В автобусе до Чикаго они с ребенком в конце концов уснули, но пробуждение оказалось таким, что лучше бы он бодрствовал. Очнувшись, Клем вспомнил, что натворил, и почувствовал, что остался один на один с этим знанием. Все равно, что очнуться от кошмара, только наоборот. С превеликим трудом дотащил вещи до железнодорожного вокзала, сел на поезд в 19.25 до Нью-Проспекта, а там уж добрый самаритянин подвез его до дома. Клем зашел домой, бросил вещи и вновь умчался в метель, подгоняя себе не останавливаться. Он решил, что заснет лишь тогда, когда, проснувшись, не окажется один. Он пробирался сквозь толпу, высматривая бэкки но концерт был не просто концертом, а вечером встреч. На Клема немедленно налетела зрелая версия Келли Вельки, Девушки, которую он с детства знал по Первой Реформатской. Они никогда не дружили, и в любой другой вечер объятия, в которое заключило его Келли, показались бы ему неуместными. Сегодня же Клем едва не расплакался от прикосновения теплого тела. Немногие настоящие его друзья из перекрестков были начисто лишены всякой сентиментальности и не удосужились прийти. Но Клема обступили другие выпускники, И хотя в общине он вечно чувствовал себя сбоку припека, а упражнения на построение доверия и риторика личностного роста не вызывали у него восторга, сейчас он принимал их объятия с благодарностью точно соболезнования близких. Интересно, подумал Клем, что бы сказала Шерон на таких вот объятиях? И тут же пожалел, что вообще вспомнил о ней, потому что после каждой, пусть даже безобидной мысли о Шерон, его вновь затапливали боль и стыд. К тому времени, когда Клем описал круг в толпе, так и не найдя Бекки, братья Изнеры и Эмин Дженнер уже вдохновенно пели о том, что сделали бы молотком в разное время суток. Речь о песне «Если бы у меня был молоток» hammer, и Файхера Пита Сигера или Хейса. Клем выбился из сил, громкий звук был ему противен. Он уселся под сценой, застыл перед колонками, и тут к нему подошел младший брат его друга Джона Гойи, Дэйви. Правда, Дэйви успел не только подрасти, но и как будто состариться. «Ты Беки ищешь?» — прокричал он. «Ага, она здесь!» «Я за нее волнуюсь! Она ушла домой?» «Нет!» — крикнул Клем. «Я только что из дома!» Дэйви нахмурился. «Что-то случилось?» — прокричал Клем. К счастью, пение стихло, остался лишь шум в колонках. — Не знаю, — ответил Дэйви. — Наверное, лежит где-нибудь. В ухе Клема раздался усиленный аппаратурой медоточивый голос Тоби Изнера, старшего из двух братьев-музыкантов. — Спасибо всем, спасибо. Боюсь, времени осталось всего на одну песню. Тоби примолк, дожидаясь разочарованных возгласов, и в зале вежливо застонали. Тоби отличала елейная искренность чувствительного парня, а пел он с улыбкой, явно любуясь с собой. У Клема от этого всегда бежали мурашки. Вдобавок Тоби обзавелся темной бородой, как у библейского патриарха. «Я рад, что мы сегодня собрались здесь. Столько замечательных людей, столько чудесных друзей, столько любви, столько смеха», — говорил Тоби. «Но я прошу вас на минутку стать серьезными. Мы ведь это можем, правда? Я хочу, чтобы мы помнили, война еще идет». Прямо сейчас, в эту самую минуту во Вьетнаме утро. Люди до сих пор гибнут, и, честное слово, мы обязаны это остановить. Остановить эту войну. Мы хотим, чтобы Америка убралась из Вьетнама прямо сейчас. Врубаетесь?» Тоби был таким самовлюбленным говнюком, что Клем его даже пожалел. Но в зале захлопали, одобрительно загудели. Ободренный Тоби воскликнул «Я хочу услышать это от вас, люди! Давайте все вместе! Чего мы хотим?» Он приложил руку к уху, и на его просьбу откликнулось несколько голосов, в основном женских, «Мы хотим мира!» «Громче, ребята! Чего мы хотим? Мы хотим мира! Чего мы хотим? Мы хотим мира! Когда мы этого хотим?» «Прямо сейчас! Мы хотим мира! Прямо сейчас!» И хотя Дэви Гоя, благослови его, Бог невозмутимо разглядывал свои ногти, Клему показалось, что весь зал подхватил эти слова. До знакомства с Шерон ему тоже случалось скандировать лозунги на демонстрациях протеста, но сейчас это показалось ему до того чуждым, что ему стало стыдно за себя, за свою слабость, за то, что обнимал других выпускников. Мало того, что они лицемеры и предпочитают жить спокойно, им еще и не противен Тоби Изнер. И если раньше Клем чувствовал себя одним из них, теперь они были ему чужими. Тоби опустил кулак, который вскидывал в такт словам, и взял первый аккорд «В дуновении ветра». В дуновении ветра, blowing in the wind», песня Боба Дилана. Слушатели закричали, и Клем понял, что с него хватит. Он протолкался сквозь толпу и вышел в центральный коридор к туалетам. Приоткрыл дверь женского туалета. «Бекки?» Ответа не последовало. Проверил рабочие кабинеты в коридоре. Никого. Клем дошел до входной двери. Сюда еще доносился голос Тоби Изнера, и Клем представил, как тот ухмыляется в усы. На полу возле двери сидела девица в косухе и курила сигарету. Это была Лора Добрински. «Лора, привет! Рад тебя видеть! Ты не знаешь, где моя сестра?» Лора выдохнула дым в бок, точно не слышала Клема. Похоже, она плакала. «Извини, что потревожил», — произнес Клем. «Я ищу Бекки». Они с Лорой давно поняли, что не нравятся друг другу, и оттого общались непринужденно. Лора снова выпустила дым краешком губ. Когда я последний раз ее видела, она была обдолбанная в хлам. Какая? Обдолбанная в хлам! У Клема поплыло перед глазами, точно ему врезали по лицу. Теперь он понял, почему Дэви Гой беспокоился за Бекке. Оставив Флору наедине с ее горем, он бегом одолел два лестничных марша и очутился в комнате, где собирались перекрестки. С порога разглядел в полумраке, что на диване лежит девушка, на ней тощий парень. Оба одетые, и девушка, к счастью, не Бекки. «Извините, вы не видели Бекки Хильдебрандт?» «Нет», — ответила девушка, — «вали отсюда!» Оглушенный бессонницей Клем спустился по лестнице. Он бы сел, закурил, но понимал, что от сигареты будет только хуже. Глаза пекло, в голове какая-то гниль, плечи болели, натаскался сегодня. Во рту кисло от печенья, перехваченного по пути из дома, а тут еще и с Беки трудности, просто невыносимо. Он знал, что Перри курит траву, но чтобы Бекки... Ему нужно, чтобы она, как всегда, сияла и трезво мыслила. Ему нужно, чтобы она приняла его сторону, прежде чем он расскажет родителям о своем поступке. В коридоре второго этажа было темно, дверь в кабинет Рика Эмброуза приоткрыта. Клем всегда уважал его за то, что тот понимал двусмысленность его положения в перекрестках, и уважал его сейчас, за то, что Эмброуз не желает иметь никакого отношения к концерту. Клем заглянул в кабинет, надеясь, что сестра там, в безопасности. Эмброуз развалился в кресле у стола и читал книгу. Похоже, в кабинете он один. Клем направился дальше к алтарю и заметил полоску света под дверью помощника-священника. Отец сейчас должен быть на ежегодном приеме у Хефли. Наверное, забыл выключить свет. Но, проходя мимо двери, Клем услышал смех, похожий на смех Бекки. Он остановился. «Может, она каким-то образом раздобыла ключ?» Он постучал в дверь. «Бекки?» «Кто там?» У него скакнуло давление. «Это голос отца». Клем не рассчитывал его увидеть, точнее, надеялся не увидеть, до того, как поговорит с Бейки и получит ее благословение. «Это я», — сказал он. «Клем, Бекки у тебя?» Повисло молчание, такое долгое, что Клем счел его неестественным. Затем дверь открыл отец. В старой аризонской дубленке и почему-то бледный. «Клем, привет!» Казалось, он вовсе не рад сыну. За его спиной маячил мальчишка. Без прыщей, в охотничьей куртке и такой же кепке. Клем не сразу понял, что это женщина с короткой стрижкой. «Бекки здесь?» Беки? Нет, э, нет. Э -э, это одна из наших прихожанок, миссис Котрелл». Женщина махнула Клему. Лицо у нее было очень красивое. «А это мой сын Клем», — сказал отец. «Мы с миссис Котрелл как раз... Э -э, может, ты нам поможешь? Кто-то чистил от снега парковку и завалил выезд ее автомобилю, Надо ее откопать, поможешь? Миссис Котрел подошла, протянула Клему руку. Ладонь у нее была твердая и прохладная. Фрэнсис, не забудь пластинки. Кажется, да, Клем, кажется, я видел у входа в церковь пару лопат. Мы с миссис Котрел опоздали и ездили в церковь к Тео и, в общем, да, ну и. Э... «Маленькая авария». Отец так нервничал, что Клем понял, он явно им помешал. «Что-то мне не хочется чистить снег». «Ты... вдвоем мы мигом управимся, да?» Отец выключил верхний свет и повторил. «Не забудь пластинки». «Если вдвоем мы мигом управимся, — заметил Клем, — то ты и один справишься быстро». «Клем, ей очень нужно домой». А если бы я не зашел? Ну, пожалуйста, выручи меня. С каких это пор тебе лень напрягаться? Отец придержал дверь перед миссис Котрел, Та вышла со стопкой пластинок на 78 оборотов. Она была такая изящная, соблазнительная, что у Клема появилось дурное предчувствие. И хотя он сам говорил Бекке, что мужчины вроде отца слабые мужчины, чье тщеславие нужно тешить, склонны изменять женам, Его охватил ужас при мысли, что это правда. Что его отец, не выдержав сравнения с клёвым Риком Эмброузом, принялся за ту, которая ближе ему по возрасту. Разве он сам не видит, что это слабость? Мило уже не так густо. На парковке курили группками бывшие участники перекрестков. Пока миссис Котрел чистила стекла своего седана, Клем с отцом разгребали наваленный перед ним сугроб. Потом толкали машину по заледеневшей слякоти, совсем как в былые времена отец и сын работали вместе, а миссис Котрелл газовала. Наконец ей удалось выбраться со льда, она чуть проехала вперед и опустила стекло. Из окна высунулась изящная ручка и поманила пальцем. Не самый типичный жест в отношениях пастора и прихожанки. Пальчик поманил еще раз. «А, секунду!» Отец порысил к машине, склонился к открытому окну. Клем не слышал, что говорила миссис Котрелл, но явно что-то пленительное, потому что отец словно позабыл о Клеме. Клем выждал с минуту с отвращением, наблюдая их тет тет Потом взял лопаты и направился обратно в церковь. Он уже видел семейный автомобиль на парковке у главного входа, но только сейчас заметил, что затув Юрий помят, Бампера нет, фонарь разбит. Бампер лежал в салоне. Взвизгнули шины, и отец поспешил за Клемом. «Вот еще в чем мне завтра понадобится твоя помощь», — сказал он. «Если мы молотком выровняем вмятину, думаю, прикрепим бампер на место». Клем глазел на помятую машину. Грудь его теснила такая злость, что он с трудом выдавил «Почему ты не у Хефли?" — Причину у тебя перед глазами, — ответил отец. — Мы с Фрэнсис, то есть с миссис Котрел, сильно задержались в городе. Да еще пришлось менять колесо. Клем кивнул. Шея тоже окостенела от гнева. — Интересно, что она делала у тебя в кабинете, — произнес он, если так спешила домой. — Ага, да, зашла забрать пластинки, которые я ей дал. Отец брякнул ключами от машины. Я бы тебя подвез, но ты, наверное, хочешь послушать концерт? Зад Фьюри без бампера походил на лицо без губ. Мне вот не показалось, ответил Клем, что она так уж торопилась домой. А она. в смысле сейчас? Она. Мы с ней обсуждали одно дело, связанное с нашим кружком. Да ну. Ну да? чушь что в зале раздались аплодисменты ты врешь нет погоди я то знаю кто ты такой я за тобой всю жизнь наблюдаю и меня уже тошнит это что бы ты ни имел в виду это не так клем обернулся к отцу и рассмеялся увидев его перепуганное лицо лжец уж не знаю что ты подумал но — Я подумал, что мама у Хефли, а ты тут другую женщину обхаживаешь. — Но ведь нет ничего дурного в том, что пастор уделяет внимание прихожанке. — Господи Иисусе, ты сам-то себя слышишь. Из зала донеслось вступление на барабанах, конгах, вновь крики, аплодисменты. Последние курившие на улице потянулись в зал. Как будто музыка хоть раз что-то изменила. — Хватит воевать, чувак. надо положить конец этой войне. Отвращение Клема к хипарям из перекрестков подстегнуло отвращение к отцу. Клем всегда ненавидел тех, кто обижает слабых, но сейчас понял, до чего порой раздражает чужой страх. Как подбивает на издевку. На жестокость. Отец снова заговорил тихим дрожащим голосом. Мы с миссис Котрелл отвозили подарки в церковь Тео. Выехали поздновато, а потом... Знаешь что? Нахер это! Мне плевать, что ты придумаешь. Если тебе приспичило трахнуть другую бабу, так мы в свободной стране. Если это повысит твою самооценку, мне плевать. Отец смотрел на него с ужасом. Все равно я уезжаю, продолжал Клем. Я не хотел говорить об этом сегодня, но почему бы и не сказать. Я бросил университет и написал в призывную комиссию. Я еду служить во Вьетнам. Он бросил лопаты и направился прочь. «Клем!» — крикнул отец. «Вернись!» Клем вскинул руку, оттопырил средний палец и вошел в церковь. В вестибюле не было никого. Лора Добрински оставила на полу два окурка и горстку пепла. Клем остановился, гадая, где еще искать Бекки, и дверь за его спиной распахнулась. «Не смей от меня уходить!» Клем взбежал по лестнице. Он еще не проверил приемную и алтарь. На середине коридора отец нагнал его и схватил за плечо. «Почему ты уходишь от меня?» «Не трогай меня, я ищу Бекки!» «Она с мамой Хефли!» «Нет ее там! Бекки тоже тошнит от тебя!» Отец покосился на двери Амброуза, отпер свой кабинет и проговорил, понизив голос. «Если ты хочешь мне что-то сказать, так сделай одолжение. Не уходи, пока я не отвечу». «Одолжение?» — Клем зашел вслед за отцом в кабинет. «А когда ты развлекал тут свою подружку, а маму отправил к Хефле отдуваться за тебя, ты тоже сделал ей одолжение?» Отец включил свет и закрыл дверь. Если ты успокоишься, я с радостью тебе объясню, что сегодня случилось. Да, но посмотри мне в глаза. Посмотри мне в глаза и увидишь, что я не верю ни единому твоему слову. Хватит, — отец тоже разозлился. Ты позволил себе наговорить лишнего в день благодарения, и сейчас тоже наговорил много лишнего. Потому что меня тошнит от тебя. А меня тошнит от твоего неуважения. «Ты хотя бы догадываешься, как мне стыдно, что я твой сын?» «Хватит, я сказал!» Клем охотно подрался бы с ним. Он не махал кулаками со школы. «Хочешь меня ударить? Ну, попробуй!» «Нет». «Мистер не Ненасилие?» Отец с христианским терпением покачал головой. Клема так и подмывала хотя бы припечатать старика к стене. но это лишь подпитало бы его христианскую жертвенность. Ударить его можно лишь словом. Ты слышал, что я сказал на парковке? Я бросил университет. Я слышал, что ты злишься и пытаешься меня спровоцировать. Я не провоцировал. Я сообщил тебе новость. Отец опустился на вращающееся кресло. В пишущую машинку был заправлен чистый лист. Отец выкрутил его, разгладил. «Мне жаль, что наш разговор начался так неудачно. Надеюсь, завтра мы сумеем быть вежливее друг с другом». Я написал в призывную комиссию, отправил письмо сегодня утром. Отец кивнул, будто знал, что на самом деле это неправда. «Ты можешь пугать меня сколько угодно, но я знаю, что ты не поедешь во Вьетнам». «Еще как поеду!» «Мы с тобой не во всем согласны, но я же тебя знаю!» «Неужели ты правда думаешь, я поверю, что ты намерен пойти в солдаты? Это же нелепо!» Отец произнес это с самодовольной уверенностью в том, что любой его сын всего лишь копия его самого. И в Клеме вновь вспыхнуло желание причинить ему боль. «Я понимаю, тебе трудно такое представить», — ответил он. Но некоторые люди действительно расплачиваются за свои убеждения. Ты со своей «прихожаночкой» можешь сколько угодно ездить к Тео Кранша изображать добрых белых людей. Можешь сколько угодно дергать сорняки в Инглвуде и любоваться собой. Можешь ходить на свои демонстрации и хвастаться перед прихожанами, среди которых нет ни одного чернокожего. Но когда ходит до дела, тебя ни капельки не смущает, что я учусь в университете, а какой-то черный парень едет за меня во Вьетнам. или бедный белый парень из-за палачей, или бедный Наваха вроде сына Кита Дьюроки. Думаешь, ты лучше, Кита? Думаешь, моя жизнь важнее жизни Томи Дьюроки? Думаешь, это правильно, что я в университете, а Наваха гибнут на войне? Это, по-твоему, не нелепо?» Клем с удовлетворением наблюдал, как растерялся отец, поняв, что сын не шутит. «Во Вьетнаме вообще не должно быть американских солдат», тихо ответил отец. Я думал, мы с тобой в этом согласны. А я и согласен. Это поганая война. Но это не значит, это аморальная война. Любая война аморальна, но это особенно. И тот, кто там воюет, участвует в аморальном деле. Странно, что приходится тебе это объяснять. Да, но я не такой, как ты, пап. Если ты не заметил. Я не имел удовольствия родиться в семье минонитов. и не верю в сверхъестественное божество, чьи заповеди обязан соблюдать. Я должен следовать своим личным моральным принципам. Не знаю, помнишь ли ты, но мой номер в лотерее 19». «Помню, конечно. И ты прав, мы с мамой действительно испытали огромное облегчение, что тебе дали студенческую отсрочку. Если я правильно помню, ты чувствовал тоже. Лишь потому, что толком об этом не думал». А теперь, значит, подумал. Хорошо. Я понимаю, почему студенческая отсрочка кажется тебе несправедливой. Твои замечания имеют резон. Понимаю я и то, что из-за номера в лотерее ты чувствуешь обязанность послужить своей стране, но идти на войну нелепо. Может, для тебя и нелепо. А я не вижу иного выхода. Ты уже ждал год, так почему бы не подождать еще семестр? Почти все наши войска уже дома. Через полгода наверняка не будет призыва. Именно поэтому я иду сейчас. Но зачем? Чтобы доказать свою правоту? Ради этого можно было отказаться от отсрочки и объяснить, что по нравственным соображениям не пойдешь служить в действующую армию. Я тоже отказался служить по религиозным убеждениям. Вдобавок я священник, тебе наверняка разрешили бы. Именно. Ты. «Отказался. А знаешь что? В сорок четвертом году вместо тебя наверняка отправили на войну какого-нибудь белого парня из среднего класса. У меня такого нравственного послабления нет». «Послабление?» — отец стукнул ладонью по подлокотнику кресла. «Это было не послабление. Это был нравственный выбор. А поскольку большинство американцев войну одобряло, сделать его было сложнее, не легче. Нас обзывали предателями». Нас обзывали трусами. Выживали наших родителей из города, кого-то даже посадили. Мы дорого заплатили за свой выбор. Клем вспомнил, как некогда гордился нравственными принципами отца и бразды решимости ослабли в его руках. Он натянул их изо всех сил. Ну да, к твоему счастью, нашлось немало желающих сразиться с нацистами. Это их нравственный выбор. Допускаю, что в той ситуации этот выбор был оправдан. Но Вьетнам? Нашему участию в этой войне нет и не может быть оправдания. Это бессмысленная бойня. Те парни, которых мы там убиваем, еще моложе тебя. Но они убивают других вьетнамцев. Сентиментальничай сколько угодно, но северный Вьетнам-агрессор. Они идут на войну, чтобы убивать, и убивают. Отец скривился. — С каких это пор ты заговорил, как Клиндон Джонсон? Джонсон лицемер. Одной рукой подписал закон о гражданских правах, а другой отправлял во Вьетнам чернокожих из бедных районов. Я об этом и говорю. О лицемерии. Отец вздохнул, будто спорить с Клемом бессмысленно. И тебе плевать, что чувствует твой отец. Тебе плевать, что чувствуем мы с матерью. С каких это пор тебя интересуют мамины чувства? Они меня очень интересуют. Чушь! Она тебе верна, а ты ее за человека не считаешь. Думаешь, я не вижу? Думаешь, Бекки не видит? Как ты холоден с мамой? Ты бы обрадовался, если бы ее не было вовсе. Отец поморщился. Клем задел его за живое. Он ждал, что отец ответит, и тогда он его добьет. Но отец молчал. Он был бессилен перед высшими доводами Клема, и тот отлично знал его тайные слабости. В тишине сквозь двери, сквозь пол бился пульс бас-гитары. «В общем, — продолжал Клем, — ты меня уже не остановишь. Я отправил письмо». «Все так», — ответил отец. «И по закону ты волен поступать, как считаешь нужным. Но эмоционально ты еще очень молод». Очень молод и, если можно так выразиться, очень зациклен на себе. Тебя волнует только верность принципам. Работа трудная, но кто-то же должен ее делать. Тебе кажется, что ты мыслишь ясно, но я слышу лишь человека, который разучился слушать свое сердце. Ты думаешь, я не понимаю тебя, но я-то знаю, что если ты увидишь, как сжигают напалмом ребенка или без всякой причины бомбят деревню, «Для тебя это станет страшным ударом. Можешь приводить сколько угодно разумных доводов, даже в пользу того, чтобы совсем не иметь сердца. Но я знаю, оно у тебя есть. Господи, да я двадцать лет наблюдал, как ты растешь. Я гордился, что ты мой сын. Гордился твоей щедростью, твоей добротой, твоей верностью, твоей справедливостью, твоей добродетелью». Отец осёкся. Его обуревали чувства. Лишь сейчас Клем осознал, что отец не видит в нем врага, и злоба его невзаимна. Ему показалось несправедливым, невыносимым, что отец все еще любит его. Не найдясь, что ответить, Клем распахнул дверь и выбежал в коридор. Чтобы отделаться от охвативших его угрызений совести, он невольно вспомнил о той, на чьем мнении основывались его рассуждения, той, которая разделяла его убеждения, кто свободно целиком отдала себя ему. Но мысли о Шерон лишь усугубили угрызения совести, ведь в этот самый день он разбил ей сердце. Разбил жестоко, с безжалостным рационализмом. Сразил Шэрон ее же собственными нравственными доводами, и она прямо ему сказала, «Ты разбиваешь мне сердце». Эти слова звенели в его ушах, точно она стояла рядом.